Разумеется, большевики вовсе не намеревались прямо копировать царскую практику. Напротив, они не хотели иметь ничего общего со старым режимом. Но они подражали ей невольно. Отвергнув демократический путь, что стало свершившимся фактом после роспуска Учредительного собрания в январе 1918 года, им не оставалось ничего иного, как ввести авторитарное правление. А авторитарное правление автоматически вызвало к жизнь уже опробованные методы. Прямым прототипом режима, установленного Лениным после прихода к власти, было самое реакционное в российской истории правление, царствования Александра Третьего, пришедшееся на период становления личности вождя. Поразительно, Как много мероприятий, проводимых Лениным, почти в точности копировали контрреформы 1880-1990-х годов, хотя и под другими ярлыками. Очевидное вырождение русской революции не должно вызывать удивлений. Революционеры могли вынашивать самые радикальные идеи о переделке человека и общества, Но им приходится строить новый порядок, используя тот человеческий материал, который сформировался в прошлом. По этой причине, рано или поздно, они сами отдаются во власть минувшего. Словом «революция», происходящим от латинского «револьвере» — «вращаться» — и применявшимся первоначально для описания движения планет — Средневековые астрологи воспользовались для объяснения внезапных и непредсказуемых поворотов событий в жизни людей. Но само вращение есть по сути неизбежное возвращение в исходную точку. Одна из самых спорных проблем русской революции отношение ленинизма к сталинизму, или иными словами, ответственность Ленина за Сталина. Западные коммунисты и благосклонные наблюдатели отрицали всякую связь между вождями коммунизма, утверждая, что Сталин не только не был продолжателем дела Ленина, но и извратил его. Такой взгляд получил официальное благословение в 1956 году после секретного доклада Никиты Хрущева на 20 съезде партии, целью которого было отмежеваться от недостойного предшественника. «Как неудивительно!» Но те же люди, которые считали приход Ленина к власти неизбежным историческим явлением, забывали свои философские принципы, когда речь заходила о Сталине, правление которого списывали на ошибку истории. Однако не могли объяснить, почему вдруг история в течение 30 лет катилась вспять, свернув со своего строго предопределенного пути. Анализ карьеры Сталина показывает, что никакого захвата власти после смерти Ленина не было. Сталин давно уже, шаг за шагом, неуклонно продвигался к вершине, причем на первых порах при поддержке самого Ленина. Это он доверил Сталину руководство партийным аппаратом, в особенности после 1920 года, когда партию раздирал демократический раскол. Документы говорят о том, что вопреки последующим заявлениям Троцкого, Ленин в большинстве повседневных дел правительства полагался не на него, а на его соперника, и прислушивался к его советам по ряду важных вопросов внутренней и внешней политики. Благодаря покровительству Ленина к 1922 году, когда он из-за болезни стал все далее отходить от государственных дел, Сталин оказался единственным, кто входил в состав всех трех руководящих органов Центрального комитета – Политбюро, Оргбюро и Секретариата. В этом качестве он контролировал назначение исполнительных кадров буквально всех ветвей партийного и государственного аппарата. Благодаря правилам, установленным Лениным, Во избежание фракционной деятельности Сталин мог подавлять всякую критику своей деятельности на том основании, что «Анадия направлена» фактически не против него, а против партии, и тем самым по определению служит контрреволюции И хотя известно, что в последние месяцы жизни у Ленина возникли сомнения насчет Сталина, и он чуть был не порвал с ним всякие отношения, Нельзя забывать, что до этой самой минуты он делал все, что было в его власти, для продвижения Сталина. Но и разочарование Ленина в своем протеже носило довольно поверхностный характер. Он обнаружил в нем недостатки, касавшиеся главным образом черт личности, а не качества руководителя, грубости и вспыльчивости. И никак не скажешь, будто его волновало в Сталине предательство идеалов коммунизма. Но даже то, единственное различие двух вождей, Ленин не убивал своих ближайших соратников, а Сталин истреблял их списочным порядком, не имеет такого большого значения, как может показаться. По отношению к людям посторонним, не принадлежащим к касте избранных, от кого было 99,7 его соотечественников, Ленин не проявлял никаких человеческих чувств десятками тысяч посылая их на смерть, часто просто в назидание другим. Высокий чин ВЧК Уншлихт в своих воспоминаниях о Ленине, написанных в 1934 году, с нескрываемой гордостью говорил о том, как вождь беспощадно расправлялся с обывательски настроенными партийцами, жалующимися на беспощадность ВЧК, высмеивал и издевался над гуманностью капиталистического мира. По сути, различие между двумя вождями заключается в их представлении о том, кого считать посторонними. Те, кто для Ленина были своими, для Сталина уже были чужими. Ко всем, кто был предан не лично ему, а основателю партии, и кто оспарил его право на власть, он проявлял такую же неумолимую жестокость, с какой Ленин обращался с своими врагами. Не говоря о прочных личных связях двух вождей, Сталин был верным ленинцем и в политической философии, и на практике. Всему, что составляло сталинизм, за исключением одного расправы с своими партийными товарищами, он научился у Ленина, включая коллективизацию и массовый террор, политические акции, которые вызвали впоследствии самую острую критику. Гиганта мания Сталина, его мстительность, болезненная мнительность и другие одиозные черты характера не должны заслонять тот факт, что его идеология и образ действий были всецело проникнуты ленинским духом. Человек плохо образованный, он не имел иного источника вдохновения и знаний. Теоретически еще можно вообразить, как Троцкий, Бухарин, Лизиновьев Берут факел революции из рук умирающего Ленина и ведут страну по иному пути. Впрочем, даже само это предположение вызывает сильные сомнения. Смотри, например, пылкую аргументацию в пользу того, что соратники Ленина были не лучше Сталина, приведенную Александром Цыпко. «Насилие лжи. Москва. 1990 год». Однако совершенно невозможно представить себе, как именно им удалось бы это сделать, учитывая реальную структуру власти, сложившуюся к моменту болезни Ленина. Подавляя демократические веяния в партии ради сохранения своей диктатуры и установив ней командную структуру с мощной верхушкой, Ленин обеспечил контроль над всей партией, А через нее и над всем государством человеку, контролирующему центральный аппарат. И этим человеком был никто иной, как Сталин. Революция повлекла невиданные человеческие жертвы. Статистика столь ошеломляющая, что невольно заставляет усомниться в достоверности пока никто не оспорил существующих данных, историк вынужден принимать их тем более, что они признаются как коммунистическими, так и некоммунистическими демографами. В следующей таблице приводится численность населения Советской России в границах, существовавших до 1926 года, в миллионах человек. Конец 1917-го, 147, и 60 Начало 1920-го – 140,6 десятых. Начало 1921-го – 136,8 десятых. Начало 1922-го – 134 миллиона 900 тысяч. Падение численности 12,7 миллиона было вызвано военными потерями и эпидемиями приблизительно по 2 миллиона эмиграцией около 2 миллионов и голодом более 5 миллионов. Но это не вполне отражает реальную картину, ведь очевидно, что при нормальных условиях численность населения не просто не сократилась бы, но и возросла. Расчеты русских статистиков показывают, что к 1922 году население могло составить более 160 миллионов, а не указанные 135. Учитывая это, и установленную численность эмиграции жертвы русской революции, непосредственно и вызванные падением рождаемости, превышают 23 миллиона, что в два с половиной раза больше потерь всех стран участниц Первой мировой войны вместе взятых и почти достигает суммарного населения всех скандинавских стран с финляндией бельгией и голландией в придачу. Согласно Струмилину, Проблемы экономики и труда. Москва. 1957 год. Страница 39. Потери до конца 1920 года, то есть до голода 1921 года, составили 21 миллион. Если прибавить к этому жертв голода, то получим цифру 26 миллионов. Поляков. Ю. А. Советская страна после окончания гражданской войны. Москва. 1986 год, страница 128, говорит о 25 миллионах. Американский демограф Фрэнк Лоример исчисляет потери в период с 1914 по 1926 год в 26 миллионов, исключая эмиграцию. Лоример, однако, преувеличил потери в Первой мировой войне – 2 миллиона вместо 1 и 1 десятый. Больнее всего потери отразились на возрастной группе от 16 до 49 лет, в особенности среди мужского населения, которое сократилось на 29% к августу 1920 года, еще до того, как голод сделал свое дело. Можно ли и следует ли взирать на это неслыханное бедствие равнодушно? Престиж науки... В наши дни столь высок, что современные ученый усваивает вместе с научными методами исследования профессиональную привычку моральной и эмоциональной отрешенности, способность относиться ко всем явлениям как к естественным, а значит, этически нейтральным. Ему претит присутствие человеческого фактора в исторических событиях, поскольку свободная воля, будучи непредсказуемой, ускользает от научного анализа. Историческая неизбежность, в кавычках, воспринимается им, как в естественных науках воспринимается закон природы. Но давно известно, что объект естественных наук и объект истории не одно и то же. От врача естественно ожидать, что он спокойно и хладнокровно установит диагноз и пропишет лечение. И экономист, анализирующий финансовые состояния компании, И инженер, высчитывающий прочность конструкции, и разведчик, оценивающий возможности врага, безусловно, должны оставаться эмоционально безучастны. Это понятно, потому что от объективности их расчетов зависит правильность принимаемых решений и дальнейший ход событий. Но историку приходится иметь дело уже со свершившимися событиями, и беспристрастность не облегчает понимание. Более того, она только отдаляет от понимания, ибо как можно холодным умом осмыслить события, которые совершались в пылу страстей? «Я полагаю, что историю следует писать с гневом и воодушевлением», — говорил немецкий историк девятнадцатого столетия. «А учивший умеренности во всем Аристотель говорил, что есть ситуации, когда невозмутимость неприемлема. Только глупца может не возмущать то, что должно возмущать. Разумеется, сбор существенных сведений должен проводиться хладнокровно, без гнева и пристрастия. И в этом историческая наука не отличается от естественных. Это лишь начало работы историка. Ибо отбор данных, то есть определение их существенности, требует оценки, а оценка покоится на системе ценностей. Факты сами по себе еще ничего не значат, ибо не несут в себе ни принципов отбора, ни шкалы оценки, и чтобы уяснить, осмыслить прошлое, историк должен придерживаться тех или иных принципов. И такие принципы всегда присутствуют. Даже самый научный подход, сознательно или бессознательно, содержит в себе заранее готовую концепцию. Как правило, она покоится на экономическом детерминизме ибо экономические и социальные сведения наиболее пригодны для статистических выкладок, создающих иллюзию беспристрастности. Нежелание давать оценку историческим событиям имеет и моральную подоплеку, а именно молчаливое признание естественности, а значит справедливости всего происходящего, доходящие до апологии победителей. Глядя с высоты его собственных великих целей, отчетливо видя, что коммунистический режим потерпел крупнейшие фиаско. Он преуспел только в одном – сумел удержать власть. Да поскольку для большевиков власть была не самоцелью, а лишь средством достижения целей одно лишь сохранение власти, нельзящее из-за успех эксперимента. Большевики не делали секретов из своих задач и намерений. Свержение всех режимов, основанных на частной собственности – и создание на их месте Всемирного союза социалистических обществ. Однако за пределы бывшей Российской империи их режим смог перешагнуть только после Второй мировой войны, когда советская армия вторглась в пустое политическое пространство, образовавшееся в Западной Европе после падения Германии, китайские коммунисты взяли в свои руки власть в стране после ухода Японии, В некоторых недавних колониях с помощью Москвы установились коммунистические диктатуры. Едва выяснилось, что экспортировать коммунизм не удается. Большевики в 20-е годы занялись построением социалистического общества у себя дома, но и это предприятие потерпело крах. Ленин надеялся сочетанием экспроприации и террора в течение нескольких месяцев превратить страну в ведущую державу. Вместо этого он лишь разрушил экономику, доставшуюся ему в наследство от прежнего режима. Он надеялся, что коммунистическая партия, сплоченным авангардом, поведет народ к победе. Однако политические разногласия, которые он подавил в стране в целом, всплыли на поверхность в самой партии. Когда рабочие отвернулись от коммунистов, а крестьяне взбунтовались, большевикам, чтобы удержаться у власти, Потребовалось применить полицейский мир Свободу действий режима все более сковывала раздутая и коррумпированная бюрократия. Добровольный союз народов обернулся империей порабощения. Ленинские выступления и писания последних двух лет открывают помимо удивительной скудости конструктивной мысли едва сдерживаемый гнев по поводу своего политического и экономического бессилия даже террором не удалось справиться с привычками, укоренившимися в народе с древности. У Солини, начало карьеры которого весьма напоминало восхождение Ленина, и который, уже будучи фашистским диктатором, с симпатией взирал на коммунистический режим, еще в июле 1920 года пришел к выводу, что большевизм, огромный, ужасный эксперимент, потерпел поражение. Ленин — художник, который работает с людьми, как другие художники работают с мрамором или металлом. Но человек тверже гранита, и менее податлив, чем сталь. Шедевра не получилось. Художник потерпел фиаско, задача оказалась выше его сил. Потребовалось 70 лет. И десятки миллионов жертв, чтобы преемник Ленина и Сталина, на посту главы государства Борис Ельцин, в обращениях к Конгрессу Соединенных Штатов, мог наконец признать. Мир может вздохнуть с облегчением. Идол коммунизма, повсюду распространявший социальную вражду и беспримерную жестокость, внушавший страх человечеству, рухнул. Он рухнул, чтобы никогда не восстать. Поражение было неизбежно и коренилась в самих предпосылках коммунистического режима. Большевизм был самой дерзноверной в истории попыткой подчинить всю жизнь страны единому плану рационализации всех и вся. Накопленную человечеством за тысячелетия мудрость предполагалось вымести как ненужный ссор. В этом смысле это был уникальный пример применения естественных наук к делам человеческим, и оно проводилось сорвением присущим той породе интеллигенции, которая сопротивление своим идеям воспринимает как доказательство их верности. Коммунизм не достиг успеха, потому что исходил из ошибочного учения века просвещения, может быть, самой вредоносной идеи в истории человеческой мысли, о том, что человек есть просто некий материальный состав, лишенный души и собственных мыслей, и как таково есть пассивный продукт податлива к воздействию окружения. Это учение позволило спроецировать личные человеческие проблемы на общество и решать их на этой широкой арене, а не в себе самих. Но коммунистический эксперимент еще раз доказал, что человек не бездушный объект, а существо, наделенное собственным желанием и волей, подчиняющееся не механическим, а скорее биологическим законам. И сколько ни вбивать в него... Те или иные умозрительные теории Он все равно не сможет передать их своим детям Которые являются на свет с незамутненным сознанием И задают вопросы, которые должны были быть решены раз и навсегда Чтобы продемонстрировать справедливость Этой общепризнанной истины Потребовалось принести в жертву десятки миллионов жизней Привести в упадок великую нацию И обречь на бесчисленные страдания тех, кому посчастливилось выжить Как же объяснить, что расползшийся по всем швам режим смог продержаться столько лет. Можно было бы предположить, что, невзирая на нашу оценку, он пользовался поддержкой народа. Однако, объясняя долгожительство правительства, не опирающегося на гласный мандат своих граждан, его популярностью следует применить тот же подход и ко всякому другому авторитарному режиму, включается царизм существование которого измеряется не десятилетиями, а веками, и попытаться ответить на естественный вопрос. Почему же царизм, столь популярный, если следовать этой логике, пал в течение нескольких дней? Русская революция не только продемонстрировала неприложимость естественно-научных методов к делам человеческим, но и поставила глубочайшие нравственные вопросы о природе политики, а именно о праве правительства пытаться переделать людей и перекроить общество без их на то соизволения, и даже вопреки их воле, о правомочности коммунистического лозунга «Мы приведем человечество к счастью силы». Горький, знавший Ленина достаточно близко, сходился во взглядах с Муссолини, считавшим, что большевистский вождь обращается с людьми словно металлург с рудой. Но это было лишь крайним выражением общего для всей радикальной интеллигенции подхода, идущего вразрез с принципом приоритета морали, а также четким выводом Канта, что человека никогда нельзя использовать только как средство достижения чужих целей, но он должен рассматриваться и как цель сам по себе. Глядя с этой точки зрения, подвиги большевиков, их готовность пожертвовать бесчисленными жизнями во имя своих целей, есть чудовищное нарушение этических норм и противоречие здравому смыслу. Они не хотели признавать, что средства, благополучие даже жизни людей вполне реальны, тогда как цели всегда туманны и часто недостижимы. Моральный принцип, применимый в данном случае, был сформулирован Карлом Поппером. «Всякий имеет право жертвовать собой ради дела, по его представлениям заслуживающего того. Но никто не имеет права жертвовать другими или побуждать других жертвовать собой ради идеала». и Тен из своего монументального исследования французской революции извлек урок, которую он сам назвал «детским», а именно, что человеческое общество, в особенности общество современное, вещь необъятная и сложная. Большой соблазн дополнить это наблюдение естественным выводом, поскольку современное общество такое необъятное и сложное, поэтому не поддается пониманию, нелепо и невозможно навязывать ему схему поведения, не говоря уж о попытке переделать его. Чего нельзя понять, тем нельзя и управлять. Трагическая история русской революции, такой, какой она в действительности была, а не такой, какой представлялась в воображении той части и интеллектуалов, которая видела в ней благородную попытку возвысить человечество, учит тому, что политическая власть не должна использоваться в идеологических целях. Лучше всего оставить людей такими, какие они есть. Говоря словами, которые Оскар Уальд вложил в уста китайского мудреца, нельзя управлять человеческим родом, можно лишь оставить его в покое. Конец книги Январь 2007 года Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов